Глава вторая. Попытка не пытка. Когда она зашла в столовую, Миларих уже почти разделался с томлёной говядиной и овощами. "Лети, мысленно упрекнула себя. Похоже, мальчишка страшно проголодался. Стоило объяснить брату, чтобы не дожидался её на ужин в следующий раз. Ближайшие дни будут по-настоящему сумасшедшими, и неясно, как поздно она станет приходить домой". Лети повела носом и прикрыла глаза в предвкушении. Мясо пахло просто божественно. Уселась за стол и принялась за еду. Вкус говядины ничем не уступал запаху. Нежная мякоть почти таяла на языке. Травяной соус не перебивал аромата мяса, а скорее обрамлял его, как драгоценный металл, хорошо обработанный камень. Всё-таки готовила Рози просто отменно. Миларих молчал. Давно привык, что когда кто-то приходит домой после целого дня отсутствия, ему сначала надо дать отдохнуть. Таралих принёс яблочный пирог и кувшин с горячим глином. Летти кивнула, приглашая мужчину составить компанию за столом. Не видела в этом ничего дурного. Таралик давно стал почти членом семьи, а уж после смерти родителей Милариха Мак и вовсе заменял ему отца. Летти всеми силами старалась сгладить потерю семьи, и без мужчины было просто не обойтись. Тётушка прислала подарок. Поделился Миларих, когда Мак разлил глин по чашкам, и Летти сделала первый глоток. И письмо. Выдержав театральную паузу, добавил брат Хозяйка дома вопросительно посмотрела на мага. Я проверял, никакого воздействия. Поспешил отчитаться тот. И что за подарок? Летти выдавила улыбку, не хотелось вмешивать брата в взрослые игры, но ни ринги с каждым днём оставляли всё меньше пространства для манёвра. Лошадку на колёсах, довольно выпылил мальчишка. Крутишь педали, и она едет, как волшебная. Милый, ты надеюсь, написал тётушке записку с благодарностью? Да. Подтвердил Миларих так быстро, что Лети снова отругала себя на этот раз за строгость. А что в письме? Лети затаила дыхание. Конечно, она и так узнает содержание. Попросит Таралих о дополнении, но лучше бы брат рассказал всё сам. Мальчик замялся на мгновение, но потом, видимо, решился. Приглашает жить у них. Пишет: "Ты скоро выйдешь замуж и бросишь меня на произвол судьбы". Лети покачала головой и поднялась с места. Обняла брата и поцеловала в макушку, втянула носом исходящий от его волос мятный запах и прикрыла глаза. Поцеловала еще раз. Так же пахла мама. Тоже страшно любила этот аромат. «Даже если случится такое чудо, и я выйду замуж», протянула Летти изо всех сил, стараясь придать своему голосу беззаботности. «Я тебя никогда не брошу. У меня роднее никого нет. Через неделю закончу дела и побуду несколько дней только с тобой». — Обещаешь? — Обещаю. Летти еще раз поцеловала брата и вернулась на место. Подлила себе глина и приложилась к чашке. Вдохнула, чувствуя, как кисло-сладкая жидкость растекается во рту и приятно обжигает горло. Кажется, буря миновала. — А почему ты не выйдешь замуж? — продолжил расспрос и брат. И Летти мысленно выругалась. — Есть случаи, когда семейная любознательность совсем не на пользу. Мальчишка не заметил ее метаний. «Ты у нас очень славная и красавица. В тебя легко влюбиться». «Все не так просто, как кажется, Мил», — выдохнула Летти, еще надеясь, что разговор останется без продолжения. «Просто поверь мне». «Объясни», — начал настаивать брат. «Я уже не маленький и хочу знать». «Пожалуй, принесу еще глина», — подал голос Мак и, подхватив кувшин, поспешил прочь из столовой. Летти ухмыльнулась. «Таралик прав. Такие вещи лучше рассказывать без посторонних». Видишь ли, Мил, начала она осторожно. Брак это не только любовь, это ещё и баланс определённых интересов. И здесь я никому не подхожу, к сожалению. Я ущербный оборотень, урод. Не могу достучаться до животной эпастасии, значит, мои дети тоже будут без неё. Я вроде как оборотень со всеми нашими сложностями, но без преимуществ. Своим я не нужна, только испорчу породу. Но есть ещё и люди, и маги есть в конце концов. Лете показалось, брат обиделся за неё на весь мир. Люди чаще всего боятся таких, как я, отмахнулась она. Да, они ведут с нами дела, общаются, но не больше. Смелых можно по пальцам пересчитать, одной руки хватит. Даже не представляешь, как хорошо, что ты родился просто человеком, лучше совсем без опастаси, чем как я. А маги Некоторым самым умелым я сойду, но не как супруга, а как способ продлить жизнь. Они умеют высасывать силы из животной пастаси и использовать её. Но к таким я сама не хочу, боюсь умереть раньше времени. Все прочие, как и люди, нас сторонятся. Наоборот, не почти не действует магия. Так что меня ждёт не замужество, а одинокая старость в домике на побережье. На этот раз Миларих поднялся с места и подошёл обнять сестру. Торопливо чмокнул в висок и сильно сжал её плечи. «Я тебя тоже никогда не брошу. Даже когда ты станешь старой, вредной и ворчливой». «Спасибо», — хихикнула Летти. У неё в планах была только старость, без вредности и ворчливости. «Пойдём, лучше покажешь мне подарок тёте. Кажется, дождь уже закончился. Подозреваю там что-то интересное». «Ага», — подтвердил паренёк и, схватив за руку, потащил во двор. Летти послушно последовала за ним. До кровати добралась так поздно, что надежд на испатся почти не осталось. Сначала мил долго не ложился, потом летея серьёзно и обстоятельно беседовала с Рози и Таралихом, ушла в комнату, когда ни сил, ни мыслей уже не осталось. Сточилась из себя домашнее платье, улеглась в кровать и почти сразу нырнула в страну снов. Проснулась от настойчивого стука в дверь. Рози принесла послание с требованием срочно явиться во дворец. Мысленно проклиная дворцовые попытки соблюсти секретность и никогда не объяснять сути в посланиях, Летти начала торопливые сборы. Привела себя в порядок, облачилась и прихватила пару пирожков на завтрак. Забежала поцеловать сонного брата и поспешила прочь из дома. Во дворце могло случиться всё что угодно: от мелкой пакости конкурентов до серьёзной неприятности, и не мешало бы наверняка знать, в чём дело. Вчерашний дождь не принёс свежести. Духота на улице стояла с самого утра, день обещал быть жарким. Солнце хоть и пряталось за облаками, припекало совсем по-летнему. Иля эти подумала, что вечером, когда отпустят дела, надо непременно прогуляться с Милом. Не потом, а сейчас, когда везде пахнет сиренью и листва выглядит такой свежей, что хочется её съесть. Опасения за жизнь брата заставляли держать его дома под присмотром мага, но мальчишке не помешал бы пройтись по городу. В конце концов, это его возможные обидчики должны сидеть в запрети, а не Мил. У западных ворот Леття ожидал слуга. Отвесив приветственный поклон, он без лишних объяснений поманил её за собой. Лети глубоко вдохнула, стараясь успокоить закипающую раздражением кровь. Терпеть не могла ощущать себя слепым котёнком. Только маячившие большие деньги за контракт заставляли терпеть местные порядки. Коридоры привычно угрожали прохладной пустотой, и Лети боролась с желанием поторопить слугу, прикусывала губу и напоминала себе, что приличной девушке не пристало бегать, как ухватившей добычу воровки. Замедлилась сама, когда поняла, куда именно её ведут. Раздражение сначала сменилось беспокойством, а потом и вовсе паника овладела разумом. Начинать день с разговора с принцем Вильгерихом, хуже не придумаешь. Слуга привёл её в кабинет принца и оставил в приёмной. Один из секретарей кивнул и исчез в заветных дверях. Летя стала ждать. Без разрешения уселась на диван и прикрыла глаза, стараясь ровно дышать. Его высочество непременно почувствует волнение, и ни к чему хорошему это не приведёт. Только насторожится ещё больше и начнёт подозревать в каких-нибудь гнусностях. А недоверчивостью младшего принца слышала не меньше, чем о его любви к девственницам, но испытывать на себе его слабости не хотела. Любые сомнения Вильгериха играли против её победы. Его высочество ожидает, сообщил вернувшийся в приёмную секретарь. Летти кивнула, хватила ртом воздух. Выпрямила спину и почти торжественно переступила порог. Вздрогнула, когда за ней закрылась дверь, присела в положенном реверансе и остановилась в нерешительности около входа. Вильгирих прошелся её внимательным взглядом и встал из-за стола. Подойдите, госпожа Трайль. Он взмахнул рукой, приглашая её к столу. Хочу обсудить вашу схему. Мне она не нравится. Летти с трудом оторвала прилипший к нёбу язык. Судя по тону принца, следующим шагом планировалась казнь. А чем конкретно? Осторожно поинтересовалась она, приближаясь. Сейчас увидите, я всё нарисовал. Подошла к столу и остановилась рядом с Вильгирихом, точно напротив его пустого кресла. Принц потянулся и передвинул ближе её схему рассадки гостей в парадном зале. "Думаю, стоит лишь не раз напомнить", начал он менторским тоном. "Что сейчас неспокойные времена, а этот банкет удобный момент для покушения на нашу семью. Мы все будем в сборе в одном месте". и старший принц с невестой, и его величество с супругой и маленькой дочерью. И я. Выдержал театральную паузу. «Вы понимаете всю серьезность ситуации?» «Понимаю, но не вижу большой угрозы», — отозвалась Летти едва слышно. «Вы же сами говорили, что и вас, и банкетный зал, помимо обычных стражей, охраняют магии. Я думала, этого достаточно?» «Не возьмусь утверждать наверняка», — покачал головой принц. «Поэтому мы с вами сделаем так». подвинул схему и приблизился почти вплотную к плечу Летти. Вероятно, хотел исключить саму возможность услышать их разговор. Вот здесь он кнул в нарисованные зеленые точки. Будут сидеть дополнительные маги. Остальные гостей просто сдвиньте. Места хватит всем. Но мы сажаем гостей в соответствии с титулами, значит, придумайте другое обоснование. Пожал плечами принц. Оригинальное. Привлекать лишнее внимание тоже не следует. Хорошо. Я постараюсь. Вы это сделайте, а не постарайтесь, строго заметил Вильгирих. Другого варианта у вас нет. Развернулся и оказался с Леть те лицом к лицу. Заглянул в глаза, не мигая, по звериному внимательно изло, будто проверяя, кто из них двоих главнее. Леть тяжело сглотнула. Отводить взгляд было не в её правилах, но и провоцировать собеседника не хотелось. Глубоко вдохнула, пытаясь привести мысли в порядок. Её застыло каменным изваянием. Сквозь аромат лаванды с апельсиновыми нотками настойчиво пробивалась заметная только своим примесь. Лёгкая полынная горечь, говорящая о близком явлении животной напасти. Похожий огненный пёс принца, несмотря ни на что, замечал в ней самку своего вида и жутко злился на её непокорность. Лети поспешила отвести взгляд. Правила правилами, а разодоривать зверя себе дороже. Вильгирих того и гляди обернётся и серьёзно потреплет загривок. Сделаю в лучшем виде, ваше высочество, прошептала она, отступая на шаг. У полынного запаха была и обратная сторона. Животная ипостась Летти улавливала сильного самца рядом и всячески пыталась привлечь к себе внимание. Пусть она не имела физической формы, но вполне могла спутать мысли и заставить думать только об одном. К счастью, Летти редко страдала от безоглядного животного влечения, но чем старше она становилась, тем тяжелее успокаивалась разодоренная самка. Отступила ещё на полшага и выдавила улыбку. Принцесса стоило как-то успокоить, показать, что она не несёт угрозы. Вспомнила вчерашний разговор и решилась. Могу я попросить Ваше Высочество об одолжении? Прошу заранее простить за дерзость, но мне сказали, что вы не против подобных просьб. Даже представить боюсь, что обо мне судачат в вашем окружении. И тем не менее. Хорошо, говорите. Летина брала в грудь побольше воздуха и ринулась в атаку. Для открытия праздника мы с артистами готовим выступление. Обычно я стараюсь внести в него некоторые элементы из семейных традиционных танцев для разнообразия. Может, вы покажете мне несколько ваших любимых фигур? Какие угодно, если не сложно, конечно. Принцскрестил руки на груди и покачал головой. Лете захотелось провалиться сквозь землю. Если то, что говорил Киралик вчера в раннё, то она по меньшей мере выставила себя на посмешище, а про большую меру их подумать было страшно. Вы думаете в курсе, что я не слишком грациозен? Серьёзно заметил он и взмахнул тростью, припадая на одну ногу. Да, пролепетала Лети и мысленно попросила Огненную Мать сжалится. Не хотела его обидеть, просто упустила из виду, что его высочество ходит с тростью вовсе не для солидности. Если он недоволен, пусть скажет сразу, а не тянет пса за загривок. Я свободен только перед завтраком, и то недолго. Да, кивнула Лети, окончательно теряя нить рассуждения. Кровь беспокойным морем шипела в жилах, а разум подсказывал, что сейчас, наверное, самое время спрятаться в дальний угол. Если вас всё это устраивает, продолжил его высочество строго. То я готов. Летти дрыгнула головой и прикусила губу, пытаясь осознать услышанное. Огненная мать, принц не злится. Уф. Это большая честь для меня, она присела в реверансе. Знаю, согласился мужчина. Жду вас завтра в сиреневом зале в это же время. Но не рассчитывайте, что смогу пробыть с вами долго. Готовьтесь слушать и слышать меня с первого раза. Безусловно, ваше высочество. Вы свободны. Жду от вас завтра решения с гостями. Непременно. Лети попятелась к двери, стоило унести ноги, пока принц в благодушном настроении. Отвесила прощальный поклон и поспешила прочь. Сердце шумело городским колоколом, и совсем не хотелось, чтобы Вильгирих услышал стук и понял, как она волнуется. Ведущая в сад галерея заглушила одно беспокойство другим, и Лети с досадой обругала себя глупой девчонкой. В конце концов, даже если местные сплетницы правы, и у дворца действительно есть душа, а она, Лети, чем-то несимпатична ему, то с Данию придется смириться. Летиция Траэль не из тех, кто отступает при первой же сложности, а если дело только в ее ощущениях, то им и вовсе не стоит придавать значения. За три года успеет привыкнуть. Придется. В сад выходило семь стеклянных дверей. Они располагались одна за другой. Вероятно, чтобы при необходимости быстро пропустить всех гостей из ближайшего зала для приёмов. Летти вышла в первую попавшуюся на пути и с наслаждением вдохнула аромат по утреннему влажной зелени. Нежный, невнятный и немного робкий. Подняла голову и посмотрела на небо. К обеду солнце нагреет землю, и сад запахнет иначе. Слаще, громче и выразительнее. Ускорила шаг. Сейчас доберётся до своей беседки, позавтракает пирожками в тишине и займётся работой. Шла и внимательно смотрела по сторонам, приходилось следить за поворотами, чтобы не запутаться. Некоторые из них будто прятались в зарослях аккуратно остриженных деревьев. Собственно, Лети и облюбовала беседку исключительно потому, что рядом никогда не попадалось ни души. Попасть в дворцовый сад было несложно, и время от времени он буквально кишел обитателями. Чутьенько на пути встречались вездесущие слуги, любопытные чиновники придворные или просто гости. Но набрести на заветное место случайно было почти невозможно, и потому там всегда царили покой и тишина. Уловила постороннее присутствие перед последним поворотом, остановилась и повела носом, пытаясь разобраться, кто опередил её и занял место. Можно ли смутить соперника своим появлением или лучше обойти стороной? Один из запахов показался знакомым, но древесный одеколон и цветочные духи чувствовались гораздо лучше и мешали понять, что к чему. Летти махнула рукой и осторожно продолжила путь. Через несколько шагов запах усилится и всё прояснится. Непременно, моя королева, донеслось из-за кустов. Летти вздрогнула и остановилась. Узнала голос. Господин Харулих Нэринг, дядушка Мило собственной персоной. Я буду там и не дам вас в обиду, что бы ни случилось. Надеюсь, всё пройдёт без неожиданностей, спокойно подытожила королева. Ирих, конечно, настороже, но я нашла способ отвлечь его. Летти затаила дыхание. Понятия не имела, кто такой Ирих, но необходимость отвлекать его придавала разговору прямо-таки заговорщический флёр. А если вспомнить семейство третьей жены короля и их притязания на власть, получалось не больше и не меньше подготовка чего-то нехорошего. Впрочем, происходящее во дворце не её Летти дело. Не зная нюансов, она может надумать с ней весть что и про вполне невинные проказы. Так что самым разумным будет просто забыть об услышанном. Главное, чтобы эти двое проворачивали свои темные делишки не на маскараде, а все остальное ее не касается. «Мне пора, Хару», — как чересчур по-свойски предупредила королева. «Сегодня не могу отсутствовать долго. В следующий раз обещаю, пробуду столько, сколько нужно. До встречи». «До встречи!» отозвался мужчина, и Лити поспешила спрятаться. Не хотелось сталкиваться ни с её величием, ни с господином Неренгом. К счастью, по её дорожке никто не пошёл. Выждала некоторое время, а потом направилась к беседке. Заговоры заговорами, но живот уже настойчиво напоминал девушке, что из-за спешки она осталась без завтрака. В увитой плющом беседке почти ничего не изменилось, разве что запах стоял такой, будто собеседники проводили время не только за разговорами. Летти отчетливо улавливала и перцовые нотки нетерпения, и сладковатый запах свежего пота. Отмахнулась от мыслей. Скорее всего, ей просто кажется. Дядюшка Нерин, конечно, приятный собеседник. Еще в силе и хорош собой, но не настолько, чтобы королева как девчонка бегала к нему на тайные свидания. Уселась на скамью у ближайшей к розовым кустам стены и достала пирожки. Втянула носом манящий аромат сдобы и жареной куриной печени, жадно откусила. У каждого этим утром свои радости. Улетицы и трайль, например, пирожки с нежной начинкой. Госпожа Летица, девочка моя, вы здесь? раздалось снаружи. И Летя закатила глаза. Поесть в покое, видимо, не удастся. Да, Кира Алекс, составьте компанию, если хотите. Помощник зашёл в беседку, кивнул, приветствуя, и без лишних предисловий перешёл к делу. Доедайте и пойдём смотреть зал. Кажется, у нас возникли сложности. Не знаю, как объяснить, вам надо взглянуть. Летти мысленно выругалась. С сложностями в классификации хиралихов назывались ситуации, исправление которых требовало времени и денег. И если денег на праздник у неё хватало, король обещал покрыть любые расходы, то времени было в обрез. Откусила пирожок ещё раз. Надо поесть, кто бы там что ни говорил. Когда не мешает голод, голова работает лучше.